Румяный критик мой, насмешник толстопузый, готовый вектор рунить над нашей томной музой. Поди к ты сюда. Присядь-ка ты со мной. Попробуй сладим ли с проклятою хандрой. Смотри, какой здесь вид. Избушек ряд убогой, за ними чернозём, равнины с катотлогой.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 На дворе живой собаки нет. Вот правду мужичок, за ним две бабы вслед. Без шапки он несёт подмышкой гроб ребёнка и кличит издали ленивого попёнка, чтоб тот отца позвал до да церкви отворил. Скорей ждать некогда, давно бы хоронил. Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить? И песенку у нас весёлой позабавить. Куда же ты? В Москву, чтоб графских именин мне здесь не прогулять. Постой, а карантин, ведь в нашей стороне индийская зараза. Сиди, как у ворот у Грёмова Кавказа бывало сиживал покорный твой слуга. Что, брат, уж не трунишь? Тоска берёт. Ага.